Глава первая. Хаксли. «Нет, мать вашу, я точно убью кого-нибудь!» — кричу я, швыряя пиджак через весь кабинет и захлопывая дверь. «Похоже, встреча удалась», — говорит Джей Пи. Брат стоит возле панорамного окна в моем кабинете, которое обошлось мне в черт знает сколько денег. «Похоже, все прошло лучше некуда», — хмыкает Брейкер, растянувшийся на моем кожаном диване. Пропустив мимо ушей саркастические замечания своих любезных братьев, я яростно и рошу волосы и машинально бросаю взгляд на Лос-Анджелес за окном. День сегодня ясный, потому что прохладный ночной дождь почти очистил воздух от смога. Вдоль дорог пальмы рвутся в небо, но из моего окна, расположенного на большой высоте, они кажутся совсем маленькими. «Не хочешь поболтать об этом?» спрашивает Джей Пи, садясь в кресло. «Поворачиваюсь к своим братьям». «Двум идиотам, которые были рядом со мной и в горе и в радости, которые сообща преодолели все невзгоды и не дали удачам вскружить себе голову. Они бросили все и поддержали мою безумную идею покорить рынок недвижимости Лос-Анджелеса с помощью денег, которые оставил нам в наследство покойный отец. Мы построили эту империю вместе. Но из-за самодовольства, написанного на их лицах, мне хочется выкинуть этих придурков из своего кабинета». «Разве похоже, что я хочу болтать об этом?» «Нет», — ухмыляется Брейкер, «но мы, черт подери, хотим услышать все». «Ну, конечно, они хотят, потому что именно они говорили, что мне не стоит встречаться с Дэйвом Тони. Именно они настаивали на том, что я лишь потрачу время впустую. И да, именно они рассмеялись, когда я сообщил, что сегодня днем у меня с ним встреча, а затем язвили, пожелав мне удачи, когда я уходил». Но я хотел доказать, что они ошибаются. Хотел показать братьям, что смогу говорить Дэйва Тони работать с Кейн Этерпрайзес. Забегая вперед, я его не убедил. Под пристальными взглядами братьев я сдаюсь и тоже сажусь, громко вздыхая. «Дерьмо», — бормочу я. «Дай-ка угадаю, он не клюнул на твое обаяние?» — веселится Брейкер. «Ты же у нас такой импозантный». «Да при чем тут это? Речь о бизнесе, а не о дурацкой демонстрации дружбы или сюсюканья друг с другом». Я в раздражении стучу пальцем по подлокотнику своего роскошного кожаного кресла. «Мне кажется, он пропускал лекции в универе», — говорит Джей Пи Брейкеру. «Разве там не читали целый курс по укреплению деловых связей?» «Его сарказм действует мне на нервы». «Думаю, ты прав», — отвечает Брейкер. «Я пошел туда и облизал его с головы до ног. Что ему еще нужно от меня?» «Ты использовал губную помаду? Не уверен, что его подружка оценит твой пыл, когда найдет следы», — ухмыляется Брейкер. «Ненавижу тебя! Ненавижу, мать твою!» Брейкер хохочет, а Джей Пи напоминает. «Не хочу расстравлять твои раны, но мы же тебе говорили, братишка. Дэйв Тони не ведет дела с кем попало». Он из другого теста, он не как остальные в этом городе. Многие пытались добраться до той кучи недвижимости, которой он владеет. Многие потерпели неудачу. Почему ты решил, с тобой будет по-другому? Потому что мы Кейн Энтерпрайзес, кричу я. Все хотят работать с нами, потому что у нас самый большой портфель недвижимости в Лос-Анджелесе, потому что всего за год мы можем превратить полуразрушенное здание в объект, который принесет миллионную прибыль. Мы знаем, что делаем. А у Дэйва Тони, несмотря на успех, есть несколько дохлых участков, которые висят на нем балластом. Он знает это. Я, черт подерись, знаю это. И Я хочу забрать у него эту землю. Жэпи потирает подбородок и спрашивает: Что именно ты ему сказал? Надеюсь, не то же, что сейчас нам. Потому что хотя я определенно возбудился от твоей пламенной речи, сомневаюсь, что Дэйв Тони оценит подобный тон. Я раздраженно закатываю глаза. Я выдал что-то в этом духе. «Ты ведь понял, что Дэйв -то не гордец, да?» — спрашивает Брейкер. «Если ты оскорбишь его, он не захочет работать с тобой». «Да не оскорблял я его!» — возмущаюсь я. «Просто пытался играть с ним на равных, но, знаешь, дал понять, что я вполне обычный парень». Оба брата презрительно фыркают. «Я обычный парень». Джей и Брейкер переглядываются, затем оба подаются вперед. «Я догадываюсь, что сейчас последует. Классическая проповедь. Время от времени им нравится учить меня уму-разуму». «Ты ведь знаешь, что мы тебя любим?» — спрашивает Брейкер. С этого все и начинается. «Мы здесь ради тебя, когда бы ни понадобились», — добавляет Джей Пи. Провожу рукой по лицу. «Просто забейте». «Ты необычный. Ты кто угодно, только необычный, и мы тоже». «Мы живем в Беверли-Хиллз, нас постоянно приглашают на премьеры и приемы знаменитостей. Наши имена много раз попадали в заголовки на шестой странице. В нас нет ничего ординарного. Дэйв Тони сейчас... Он обычный. Из чего бы, черт подери?» — спрашиваю я. «Потому что его не приглашают на звездные вечеринки?» Брейкер качает головой. «Нет, потому что он не пафосный, доступный. С ним легко можно выпить пиво в баре, не почувствовав италики страха. Ты — полная противоположность. Ты — показушник. Я не показушник». Джей пикивает кивает на мои часы. «Хорошие, молода новые?» Опускай взгляд на часы. «Купил на прошлой неделе. Поднимаю голову и встречаюсь с многозначительными взглядами братьев». «Разве мне нельзя тратить свои кровные деньги?» «Можно», — отвечает Джей Пи. «Твой образ жизни вполне приемлем. Дом, машина, часы — все это полностью заслужено. Но если ты хочешь общаться с Дэйвом Тони, то тебе придется выйти на другой уровень. И это не значит, что нужно одеваться попроще, потому что он все поймет. Он и так знает, что ты шикарный парень. Но ему нужно увидеть тебя в ином свете». «О, это мне нравится!» Говорит Брейкер. «Иной свет. И именно это ему и нужно». Он потирает подбородок и добавляет. «Но что это за свет?» Чувствуя раздражение, я встаю с кресла и беру свой пиджак с того места, куда швырнул его. «Пока вы, два идиота, размышляете над этим, я пойду пообедаю». «Если бы только Тони мог увидеть тот момент, когда Хаксли Кен не просит свою помощницу принести ему обед, а словно обычный горожанин идет по улицам Лос-Анджелеса, чтобы добыть себе еду», — говорит Джей Пи. Несмотря на жару, я натягиваю пиджак и, игнорируя братьев, направляюсь к двери. «Можешь взять что-нибудь и нам?» — кричит Брейкер. Вздохнув, отзываюсь. «Черкните мне в чат, что взять с закусочной». «Маринованные огурчики и как можно больше!» — кричит Джей Пи, пока я иду по коридору к лифту. К счастью, двери передо мной открываются, так что я вхожу, нажимаю кнопку первого этажа и, засунув руки в карман и брюк, прислоняюсь к стене. «Выйти на другой уровень». Я даже не знаю, что это значит, а вот что совершенно ясно что я бизнесмен, который заключал сделки не только с теми людьми, с которыми ладит, но и с теми, которых презирает. Разница между мной и Дэйвом Тони — мне плевать, кто берет мои деньги или кому я продаю. Бизнес есть бизнес, и если сделка выгодная, я ее не упущу. Сегодня я предложил Дэйву чертовски хорошую сделку, если честно, лучше, чем он заслуживает. И вместо того, чтобы пожать мне руку и принять предложение, Он откинулся на спинку кресла, почесал щеку и сказал, «Не знаю, надо бы подождать лучших времен». Подождать лучших времен. Отложить сделку. Никто не отказывается от моих предложений, все с радостью соглашаются и благодарят Господа Бога за то, что им выпадает честь иметь дело с Кейн Энтерпрайзес. Едва двери лифта начинают разъезжаться, я вылетаю из кабины, пробираюсь через оживленный вестибюль, А затем выхожу из здания и направляюсь в забегаловку, которая находится в двух кварталах от нас. Обычно я не посылаю свою помощницу Карлу за едой, потому что из-за этого чувствую себя неловко. Чтобы там не думали обо мне другие, а также потому, что люблю порой выйти подышать свежим воздухом. Хотя это Лос-Анджелес, так что свежий воздух — явное преувеличение». Но так у меня появляется возможность отвлечься, прежде чем я вернусь за свой стол, где с помощью компьютера управляю нашей миллиардной компанией. Лежащий в кармане телефон начинает посылать сигналы, но я не обращаю внимания, потому что я знаю, что это заказы JP и Брейкера. Можно было и не просить их писать мне, потому что каждый раз они берут одно и то же, как и я. стейк по-филадельфийски с дополнительной порцией грибов. И, конечно, с маринованными огурцами. Это наш любимый сэндвич. Мы нечасто его едим, но когда идем в закусочную, всегда предпочитаем его. Народу на улице больше, чем обычно. В Лос-Анджелесе наступило лето, а это значит, что город кишит туристами, станет еще больше автобусных туров по местам пребывания знаменитостей, а трафик на трассе 101 превратится в адский кошмар. Мне повезло жить всего в получасе езды от этого места. Когда я подхожу к забегаловке, Перед ней останавливается знакомый черный внедорожник. Дверь открывается, и я вижу Дэйва Тони, легок на помине, выходящего из машины. Каковы шансы на такую случайную встречу? Как бы там ни было, похоже, ситуация складывается в мою пользу. Нет ничего лучше случайной встречи, чтобы попытаться провернуть сделку. Возможно, Джей Пи был прав. Дэйв Тони может передумать, когда увидит, как я забираю обед». Это определенно совсем другой уровень. Застегиваю пиджак и прибавляю шаг. Никогда не упускайте возможность в бизнесе, ни за что. Приближаясь, я неожиданно замечаю высунувшуюся из машины женскую руку. Замедляю шаг и внимательно рассматриваю эту руку. Маленькую руку с очень большим помолвочным кольцом. «Чёрт возьми, так Дэйв помолвлен?» Полагаю, так и есть, поскольку он берет женщину за руку. Но помолвка... Чёрт, как я упустил такое. Обычно я в курсе о таких... Все мысли исчезают, и я несколько раз моргаю, когда невеста поворачивается, позволяя увидеть ее сбоку. Однако... Похоже, помолвка — не самый большой сюрприз. Благодаря обтягивающему платью и стройной фигуре у меня нет никаких сомнений в том, что невеста Дэйва Тони беременна. Дэв Тони помолвлен, и у него скоро родится ребенок. Как? Когда? Он машет рукой водителю, закрывает дверь, а затем оглядывается, и тут наши взгляды встречаются. Его брови удивленно приподнимаются, а затем он поворачивается и машет мне рукой. «Кейн, не ожидал увидеть тебя на улице!» «Да уж, никто из нас не ожидал встречи, но надо владеть собой и не дать новому повороту событий сбить меня с толку. Время для шоу». Растягиваю губы в улыбке. «Я просто наслаждаюсь палящим калифорнийским солнцем по дороге за обедом для себя и братьев». Подхожу ближе и протягиваю руку. Он быстро пожимает ее. «Это закусочная, наша любимая». «Неужели?» — удивленно спрашивает Дэйв. Элли тоже здесь нравится. Я никогда тут не был, но она говорит, что у них лучшие огурчики в городе. Мои братья тоже неравнодушны к маринованным огурцам. Протягиваю руку его невесте. Вы должно быть, Элли. Чёрт, как неловко с моей стороны!» Издав сконфуженный смешок, говорит Дейв. «Да, это Элли. Элли, это Хаксли Кейн». «Рада знакомству», — говорит Элли. «Выговор выдает вне уроженку юга». Раньше мне уже доводилось слышать нечто подобное. Пожимаю ее руку и отпускаю, а затем выпаливаю. «Дайте угадаю, вы из Джорджии?» и улыбка становится шире. «Да, откуда вы знаете?» «Хорошее предзнаменование. Моя бабушка — самозванная королева фестиваля персиков в Джорджии. Сколько раз я проводил лето у нее в гостях? А какие там дожди? А жара?» Мы обожали сидеть в креслах-качалках на ее крыльце, пока она рассказывала мне последние городские сплетни. Правда? И где это было? В Пичтри сити Глаза девушки расширяются от восторга. Она прижимает руку к груди. «Я выросла в фейт чуть восточнее Пичтри. Ничего себе, как тесен мир». «Да, действительно. Особенно учитывая, что моя бабушка живет в Сан-Диего». И на самом деле я никогда не был в Джорджии, но им об этом знать не обязательно. Им также не нужно знать, что я узнал ее акцент, потому что в колледже встречался с девушкой из Пич-Три-Сити. Это все лингвистика. Довольный тем, что немного наладил контакты в мире Дейва, я поворачиваюсь к нему, но вижу очень недовольного посягательством на свою территорию мужчину. о о, -о. Челюсть Челезь брови нахмурены, В глазах ни капли снисхождения к нашему маленькому, очень маленькому мирку. В сущности, чудак так обозначает свою территорию. Не удивлюсь, если он начнет защищать Элли и метить все вокруг нее мочой. Учитывая то, что ему обо мне известно, мою репутацию сердцееда, он должен считать, что я представляю для него угрозу. А это не так. То есть да, Элли — миниатюрная блондинка — Хорошенькая, с голубыми глазами, но она беременна. Полный кошмар, а еще помолвлена, поэтому определенно не для меня. Но учитывая то, что сказали мои братья, Дэй, вероятно, считает иначе, раз уж дело касается меня. А это значит, что я должен спасти ситуацию. Но как? Как я могу сделать это? О, идея. Видели эту яркую вспышку света? Да, возникла идея. Возможно, не очень умная. Определенно не самое разумное, что приходило мне в голову, но, кажется, Дэйв с каждой секундой становится все более напряженным, так что терять нечего. Пожалуйста, пусть это не выйдет мне боком. Только и успеваю подумать я, и, очертя голову, бросаюсь в атаку. «Фейтвилл, да?» Облизываю губы. «Была, не была». «Ого, с ума сойти! Насколько помню, родители моей невесты из Пальметта. Это немного севернее, да?» «Ага, невесты. Я же говорил, что это не очень умно, но лучшее, что я смог придумать». «Да, Пальметта находится чуть севернее», — радостно отвечает Телли, а Дэйв, словно защищая свою невесту, обнимает ее за талию. «Невесты?» — прочистив горло, спрашивает он. «Кейн, ты помолвлен?» В глазах искренний интерес, а сковавшее его плечи напряжение постепенно ослабевает. «Ага. Хм, не ожидал. Я не могу понять, что у него на уме. Он верит мне или проверяет? Я делаю все лишь хуже?» «Чертовски надеюсь, что нет. Не хочу упустить эту сделку. Не хочу, чтобы она выскользнула у меня из рук не тогда, когда я так близко. Эти объекты недвижимости существенно улучшат наш портфель» особенно с учетом того, что мы планируем сделать с ними. А возможность заключить сделку с неуступчивым Дэйвом Тони сделает меня еще более успешным. Деловая хватка во мне берет вверх, здравый смысл идет ко дну. Поэтому до того, как я успеваю передумать по поводу того, что сейчас ляпну, я с трудом сглатываю и говорю. «Да, помолвлен, и мы ждем ребенка». Как только ложь слетает с моих губ, Меня охватывает мерзкое чувство, потому что, черт возьми, я знаю, как тяжело некоторым женщинам забеременеть и лгать о чем-то подобном. Все-таки это как-то неправильно. Но, как я уже сказал, мой разум куда-то испарился, остался только идиотский инстинкт». «Правда?» — оживляется Элли. «О, Боже!» Затем гладит свой живот. «Как и мы!» «Дэйв, разве это не здорово?» «Так и есть!» Теперь Дейв уже не тот уязвленный, настороженный самец, что всего несколько секунд назад. И я вижу на его лице то, чего там никогда не было. Сочувствие. Понимание. Если угодно, дух товарищества. Засовываю руки в карман и брюк, чтобы скрыть нервозность, пока произношу самую большую ложь в своей жизни. Да, моя бабушка познакомила меня с ней еще в Пичтри. Забавное знакомство, во время которого мы сразу влюбились друг в друга. Элли хлопает в ладоши. «Ой, мне так нравятся забавные знакомства!» Пожимаю плечами. «Угу, и мы быстро нашли общий язык. Пытаюсь смотреть на небо и думать о своей воображаемой беременной невесте, о том, как сильно люблю ее. У нас все получилось как бы задом наперед, потому что сначала случилась беременность, но мы всегда действовали по-своему, никогда не придерживаясь общепринятых норм. Как и мы». «Говорит Дэйв, и я вижу это по его глазам. Он видит меня в другом свете. Вот о чем говорили парни. Именно это и нужно было Дейву увидеть во мне человека. Вот он, я встречаю Дэйва на новом уровне, общаюсь с ним на новом уровне. В этот момент он видит во мне не гламурного типа и беспощадного бизнесмена» а скорее парня, которого он может пригласить на пиво и поговорить о своих переживаниях по поводу предстоящего отцовства. Возможно, именно это мне и было нужно. Немного трепа, безобидная ложь, которая никому не повредит. Ему ведь не обязательно на самом деле встречаться с этой воображаемой девушкой. Даже не нужно много знать о ней. Просто сама мысль о наличии у меня подобных обязательств делает мою персону еще более привлекательной. Ха! А может, это была не такая уж плохая идея. Возможно, это было гениально в полном смысле этого слова. Помяните мое слово, завтра к этому времени он позвонит мне и скажет, что не желает больше обдумывать мое предложение, а готов принять его. Хаксли Кейн, да ты настоящий гений. Дэйв, разве будет не чудесно пригласить Хаксли с невестой на ужин? Э, это что еще такое? «Ужин?» Элли складывает ладошки и продолжает. «Было бы здорово пообщаться с людьми, которые оказались в такой же ситуации». Подавшись вперед, невеста Дэйвот добавляет. «Семья не очень обрадовалась нашему решению отложить свадьбу до рождения ребенка. Мои родители довольно старомодные люди». Пот выступает на моей верхней губе, пока я пытаюсь сохранить нейтральное выражение лица. «Встреча за ужином с моей невестой». «Ой-ой! Отбой, Кейн! Отбой!» «Да, было бы замечательно!» — соглашается Дэйв с жизнерадостной улыбкой. «Твою мать!» «Как насчет вечера субботы?» — продолжает он. «Вечер субботы? Мать, мать, мать! Это через четыре дня! Четыре дня на то, чтобы найти себе невесту, да еще и беременную!» Хаксли Кейн, ты не гений, ты настоящий идиот. Слушай, но он же должен обсудить планы со своей девушкой, говорит Элли. Я бы сказал спасибо Господу за Элли, но дурацкая встреча за ужином была ее идеей. Предлагаю тебе связаться с Дэйвом и договориться насчет встречи. Я люблю готовить и, если хотите, могу приготовить традиционные южные блюда. Начинаю лихорадочно придумывать, почему мы с невестой не сможем встретиться с ними в субботу. И, может, мы сможем более подробно обсудить сделку», — с искренней улыбкой добавляет Дейв. «Да чтоб тебя, проклятие!» «Ну, теперь я точно не могу сказать «нет». Не стану рисковать шансом заключить сделку». «Господи!» Несмотря на засуху во рту, тяжело сглатываю и киваю. «Да», — сипло говорю я. «Суббота звучит здорово». «Чудесно!» — Элли хлопает в ладоши. «Жду, не дождусь. Я собираюсь приготовить свой лучший персиковый каблер и тушеную капусту. Дэйв даст тебе всю нужную информацию». «Отлично!» — бормочу я, выдавливая из себя улыбку. «Во что, черт возьми, я ввязываюсь?» Детка, мы опаздываем. Давай заскочим в закусочную после занятий. Ты не против?» — спрашивает Дейв. «Если только получу двойную порцию огурчиков», — говорит Элли, целуя Дэйва в губы. «От этого публичного проявления привязанности у меня сводит внутренности. Не то чтобы я считал подобное омерзительным, но это наглядное напоминание о яме, которую я только что вырыл для себя. Ладно, мы идем на занятия для беременных, скоро поговорим». Говорит Дэйв и машет мне рукой. Машу им в ответ, надеясь, что они не заметят, как дрожит моя рука, и, не заходя в закусочную, разворачиваюсь и шагаю обратно в офис. В голове крутятся мысли о том, как выбраться из этого хаоса. «Хаксли Кейн, ты полный кретин».